Глава двадцатая. Подзамп. Польские границы. Победа над Японией не была ни самой трудной, ни быть может самой значительной проблемой, стоявшей перед нами на Подзампской конференции. Германия потерпела крах. Нужно восстанавливать Европу. Солдаты должны вернуться домой. Обеженцы должны, если могут, возвратиться в свои страны. И прежде всего нации должны заключить мир. при котором они все могли бы жить вместе, если не в условиях комфорта, то во всяком случае в условиях свободы и безопасности. Я не собираюсь подробно рассказывать о наших переговорах в ходе официальных совещаний и частных бесед по всем неотложным и многочисленным вопросам, стоявшим перед нами. Доля России в Польше, доля Польши в Германии и место Германии и Советского Союза в мире — таковы были темы, которым уделялось главное внимание в наших обсуждениях. В Ялте мы договорились, что Россия должна продвинуть свою западную границу в Польшу до линии Керзона. Мы всегда признавали, что Польша в свою очередь должна получить значительную долю германской территории, но вопрос, какую именно долю. Как далеко в пределы Германии она должна вступить? На этот счет было много разногласий. Сталин хотел продвинуть западную границу Польши до реки Одер, до того места, где в нее впадает западная Нейсы. Рузвельт, Иден и я настаивали на том, чтобы граница остановилась у восточной Нейсы. Все три руководителя правительств открыто обязались в Ялте проконсультироваться с польским правительством, И、если они не смогут договориться, оставить этот вопрос на решение мирной конференции. Это было все, чего нам удалось достигнуть. Но в июле 1945 года мы столкнулись с новым положением. Россия продвинулась свою границу до линии Керзона. Это означало, как мы с Рузвертом понимали, что три или четыре миллиона поляков, живших к востоку от линии Керзона, должны будут переселиться на запад. Теперь мы столкнулись с еще более сложным положением. Находящееся под советским господством правительство Польши также двинулось далее на запад, не до восточной Нейсы, а до западной. Значительная часть этой территории была населена немцами, и хотя несколько миллионов немцев бежало, все же многие еще оставались там. Как же поступить с ними? Уже и без того плохо, что придется переселить три или четыре миллиона поляков. Неужели нам придется, кроме того, переселить еще свыше восьми миллионов немцев? Даже если бы такое переселение было мыслимо, то в оставшейся части Германии для них не хватило бы продовольствия. Значительная доля производимого Германией зерна шла как раз с тех земель, которые захватили поляки. И если западные союзники не получат этих земель, то им останутся только разоренные промышленные районы со сгладавшимся сильно возросшим населением. Первое пленарное заседание Конференции открылось во вторник, 17 июля в пять часов дня. Сталин предложил, чтобы председательствовал президент. Я поддержал это предложение, и Трумэн согласился. Возник ряд более мелких проблем. Трумэн предложил, чтобы Италия присоединилась к Объединенным Нациям и чтобы министры иностранных дел Великобритании, России, Китая, Франции и Соединенных Штатов Разработали проект мирных договоров и урегулирования вопроса о границах в Европе. У меня были некоторые сомнения в отношении обоих этих предложений. Хотя наш флот понес тяжелые потери на Средиземном море, все же мы были благожелательно настроены к Италии. Мы предоставили России 14 из 15 кораблей итальянского флота, на которые она претендовала. Я сказал напрямик, что английский народ не сможет так быстро забыть, что Италия объявила войну британскому сотрудничеству в час величайшей опасности для него, когда сопротивление Франции вот-вот должно было прекратиться. Он не может также забыть свою длительную борьбу против Италии в Северной Африке до вступления Америки в войну. Сталин высказал сомнения относительно приглашения Китая в состав Совета министров иностранных дел. Зачем привлекать Китай к решению вопросов, являющихся в первую очередь европейскими? И для чего вообще нужен этот новый орган? У нас есть Европейская консультативная комиссия, и в Ялте мы договорились о регулярных встречах трех министров иностранных дел. Новая организация лишь усложнит все дело. Президент утверждал, что Китай, являясь членом Всемирного совета безопасности, должен иметь голос в решении европейских проблем. Он признал, что вновь созданная организация Объединенных Наций не создаст особенных возможностей для встреч министров иностранных дел большой тройки. Все это мне казалось несколько преждевременным. Я опасался крушения Великого Союза. Всемирная организация, открытая для всех и все прощающая, может оказаться рыхлой и бессильной. Вопрос о свободных выборах в Польше более своевременный. И я напомнил моим коллегам, что перед нами все еще стоит эта практическая проблема. На этом мы и расстались. Когда мы собрались на второе заседание в пять часов дня восемнадцатого июля, я сразу же поставил другой вопрос, который хотя и не значился в повестке дня, все же имел непосредственное значение. В Тегеране представителям печати было очень трудно пробраться поближе к месту совещания, а в Ялте это вовсе было невозможно. Но сейчас в районе совещания сновало сто восемьдесят журналистов, находившихся в состоянии крайнего возмущения. Они располагали сильным оружием и кричали со страниц всей мировой печати, что им не предоставляют никаких возможностей. Сталин спросил, кто пустил их сюда. Я объяснил, что они находятся не в районе расположения делегации, а главным образом в Берлине. Конференция могла успешно работать только в обстановке спокойствия и секретности. которые нужно было соблюдать любой ценой. И я предложил встретиться с представителями печати самому и объяснить им, почему их приходится не допускать и почему ничего нельзя разглашать до окончания конференции. Я выразил надежду, что их примет и Труман. Печать нужно было успокоить, и я считал, что если ее представителям объяснят всю важность секретности и спокойной обстановки для успеха совещания, то они примирятся с тем, что их не допускают. Сталин с раздражением спросил, что нужно всем этим журналистам. А Труман сказал, что у каждого из нас имеется свой представитель для связи с печатью. Мы договорились не допускать представителей печати на совещание и больше не возвращаться к этому вопросу. Я подчинился большинству, но считал и до сих пор считаю, что лучше было бы публично объяснить все это. Затем министры иностранных дел представили свой план разработки европейских мирных договоров. Совет по-прежнему будет состоять из министров иностранных дел пяти держав, перечисленных президентом, но только те страны будут участвовать в составлении условий договора, которые подписали условия капитуляции, навязанные данному вражескому государству. На этот счет также было достигнуто согласия, но меня обеспокоило американское предложение предоставить эти условия Объединенным Нациям. Я отметил, что если это означает необходимость консультироваться с каждой из стран Объединенных Наций, то это будет длительная и трудная процедура, и мне не хотелось бы соглашаться с этим. Бирнс, примечание, госсекретарь США, примечание редакции, сказал, что мы связаны с Декларацией Объединенных Наций, но и он сам, и Сталин признали, что к Объединенным Нациям Можно обратиться только после того, как пять держав договорятся между собой. Я больше не настаивал. Затем подошли к вопросу о Германии. Вопрос о конкретных полномочиях контрольного совета, экономические вопросы, вопрос о судьбе нацистского флота не были готовы к обсуждению. Что подразумевается под Германией? – спросил я. То, что от нее осталось после войны, – сказал Сталин. Германия 1937 года, – сказал Труман. Стalin заявил, что от войны никуда не денешься, страны больше не существуют, нет неопределенных границ, ни пограничной охраны, ни войск, а есть лишь четыре оккупационные зоны. В конце концов мы договорились принять в качестве отправной точки Германию 1937 года. Это откладывало окончательное решение проблемы, и мы обратились к Польше. Сталин предложил немедленно передать лублинским полякам все акции и фонды. и всякую другую собственность, которая принадлежит Польше, и еще находится в распоряжении польского правительства в Лондоне, в какой бы форме эта собственность ни была, где бы она ни находилась, и в чем бы распоряжение эта собственность не оказалась в настоящий момент. Он также хотел, чтобы польские вооруженные силы, в том числе военно-морской флот и торговый флот, были переданы люблинским полякам. Это заставило меня выступить с довольно пространной речью. Все бремя лежало на плечах англичан. Когда Польша была оккупирована и они были изгнаны из Франции, многие поляки укрылись в нашей стране. Правительство в Лондоне не принадлежало сколько-нибудь значительная собственность. Я сказал, что, как полагаю, в Лондоне и Канаде находится примерно 20 миллионов фунтов стерлингов золотом. Это золото было заморожено нами, поскольку оно принадлежало Центральному банку Польши. Размораживание и передача этого золота Центральному банку Польши должны происходить нормальным образом, как это принято обычно. Оно не является собственностью польского правительства в Лондоне, и последнее не может распоряжаться им. В Лондоне, правда, есть польское посольство, которое может быть предоставлено в распоряжение польского посла, как только новое польское правительство решит направить такового в Англию, и чем скорее это будет сделано, тем лучше. В связи с этим можно спросить, каким образом финансировалось польское правительство в течение пяти с половиной лет своего пребывания в Соединенном Королевстве. Дело в том, что оно пользовалось поддержкой английского правительства. Мы выплатили полякам около 120 миллионов фунтов стерлингов для финансирования их армии и дипломатической службы и для того, чтобы дать им возможность позаботиться о поляках, нашедших в нашей стране убежище от гитлеровской чумы. Когда мы дезавуировали польское правительство в Лондоне и признали новое временное польское правительство, было решено выплатить трехмесячное жалование и уволить всех его служащих. Их нельзя было увольнять без оплаты, и этот расход пал на Англию. Затем я попросил разрешения президента осветить важный вопрос, ибо наша позиция в нем была особой, а именно вопрос о демобилизации или возвращении на родину польских вооруженных сил. Участивших вместе с нами в войне, когда пала Франция, мы эвакуировали всех поляков, которые захотели эвакуироваться, около сорока пяти тысяч человек, и создали из этих людей и из других, прибывших через Швейцарию и иными путями, польскую армию, составившую в конце концов около пяти дивизий. В Германии находилось около тридцати тысяч польских войск, а в Италии польский корпус из трех дивизий. среди которых происходило оброжение умов и которые пребывали в подавленном моральном состоянии.、И、эта армия, насчитывавшая, включая фронтовые и таловые части, более 180 тысяч человек, сражалась как в Германии, так и в Италии, проявив исключительную храбрость и была хорошо дисциплинирована. В Италии она понесла большие потери и удерживала свои позиции с таким же упорством, как и другие войска на итальянском фронте. Таким образом здесь была замешана честь правительства и Его Величества. Эти войска храбро сражались бок об бок с нашими в то время, когда не хватало обученных войск. Многие поляки сложили головы. Если бы я даже не дал обязательства на этот счет в парламенте, то мы все равно хотели бы относиться к ним почтительно. Сталин с этим согласился, и я заявил далее, что наша политика состоит в том, чтобы убедить как можно больше поляков и не только солдат. но и гражданских служащих бывшего польского правительства вернуться в свою страну. Но нам нужно немного времени для того, чтобы преодолеть стоящие перед нами трудности. За последние два месяца положение в Польше значительно улучшилось, и я от души надеялся на успех нового правительства, которое, хотя и не являлось собой всего того, чего мы хотели бы в нем видеть, все же было большим шагом вперед. и появилась в результате кропотливой работы трех великих держав. Я сообщил Палате общин, что если найдутся такие польские солдаты, которые сражались на нашей стороне и не хотят возвращаться, то мы примем их в Британской империи. Конечно, чем лучше будет положение в Польше, тем больше поляков захочет возвратиться. И было бы хорошо, если бы новое польское правительство гарантировало им средства к существованию и свободу и не преследовало их за их прошлые связи. Я выразил надежду, что с улучшением положения в Польше большинство этих людей возвратится и станет хорошими гражданами страны своих отцов, освобожденные храбрыми русскими армиями. Сталин сказал, что он понимает, какие проблемы стоят перед нами. Мы дали убежище бывшим правителям Польши. И невзирая на наше гостеприимство, они создали для нас много трудностей. Но лондонское польское правительство все еще существует. У него есть возможности продолжать свою деятельность в печати и другими средствами, и у него есть свои агенты. Это производит плохое впечатление на всех союзников. Я сказал, что мы должны считаться с фактами. Лондонское правительство было ликвидировано в официальном и дипломатическом смысле. Но невозможно помешать отдельным его членам жить и разговаривать с людьми, в том числе с журналистами и своими бывшими сторонниками. Кроме того, нам нужно обходиться осторожно с польской армией, ибо если неправильно обходиться с ней, то может возникнуть бунт. Я попросил Сталина доверять правительству и его величеству в этом отношении и дать нам время. С другой стороны, должно быть сделано все, дабы Польша стала такой, чтобы поляки захотели в нее вернуться. Трумэн заявил, что он не видит коренных разногласий между нами. Я просил дать время, а Сталин обязался отказаться от любых своих предложений, которые осложнили бы проблему. Лучше всего министрам иностранных дел обсудить эти вопросы. Но он выразил надежду, что Ялтинское соглашение будет претворено в жизнь как можно скорее. Сталин затем предложил передать всю проблему министрам иностранных дел. «В том числе и выборы», — сказал я. Временное правительство никогда не отказывалось провести свободные выборы, ответил Сталин. На этом закончилось второе заседание. Третье и четвертое заседания Подзиманской конференции были посвящены различным вопросам, и ни по одному не было принято определенных решений. Сталин хотел, чтобы Объединенные нации прекратили всякие отношения с Франко и помогли демократическим силам в Испании установить режим приемлемый для испанского народа. Я воспротивился этому предложению, и в конце концов вопрос был снят. Вопросы о судьбе германского военно-морского и торгового флота, условия мира с Италией и оккупация с союзниками Вены и Австрии также вызвали дискуссию и не были решены. Большинство проблем было передано нашим министрам иностранных дел для изучения доклада. Моя политика состояла в том, чтобы отложить эти вопросы, а затем заняться их решением после того, как будут известны результаты наших выборов. Мы не возвращались к вопросу о Польше до нашего пятого заседания 21 июля. Советская делегация хотела, чтобы западная граница Польши шла к западу от Свинемюнде до реки Одер, оставляя Штетин у поляков, а затем вверх по реке Одер до устья Западной Нейсы, а оттуда вдоль ее течения до Чехословакии. Труман напомнил, что мы договорились разделить Германию на четыре оккупационные зоны, исходя из ее границ 1937 года. Англичане и американцы отвели свои войска в свои новые зоны, но советское правительство, по-видимому, дало полякам особую зону, не проконсультировавшись с нами. Если эту зону не считать частью Германии, то как мы будем решать вопрос о репарациях и все другие германские вопросы? Сталин отрезал, что он дал полякам особую зону. Он заявил, что советское правительство не смогло остановить их. Германское население отступало на запад с германскими армиями, оставались только поляки. Советским армиям нужен был кто-то для того, чтобы управлять их коловыми районами. Они не привыкли воевать, освобождать территории и в то же время создавать свою собственную администрацию. Почему не предоставить сделать это полякам? Мы должны придерживаться зон, о которых мы договорились в Ялте, сказал президент. Если мы не сделаем этого, то будет трудно решать вопрос о репарациях и всякие другие вопросы. Репарации нас не беспокоят, сказал Сталин. Соединенные Штаты вовсе не будут получать репарации, ответил Труман. Но они будут также стараться избегать каких-либо платежей. В Ялте не было ничего точно определено относительно западной границы, сказал Сталин. Никто из нас не связан. Это была правда. Президент указал, что, по его мнению, мы не можем решить вопрос сейчас. Нам придется подождать до мирной конференции. «Будет еще труднее восстановить германскую администрацию», сказал Сталин. «Вы можете использовать польскую администрацию в своей зоне оккупации Германии», сказал президент. «Все это очень хорошо», ответил Сталин. «Но немцы бежали, естественно и, конечно, неизвестно». Единственное решение состоит в том, чтобы создать дружественную администрацию из поляков. Это не связывает нас ни с какой определенной границей, и если конференция не сможет договориться о границе, то можно оставить этот вопрос нерешенным. «Разве можно?» – вмешался я. «Это очень важные районы, которые кормили Германию». «А кто будет выращивать хлеб?» – возразил Сталин. «Там никого не осталось, кто мог бы обрабатывать землю, кроме поляков». А что стало с немцами? спросили мы оба. Они бежали. Я принимал мало участия в этой беседе, но тут я заговорил. Я спросил, как мы будем кормить немцев, которые бежали. Четверть пахотных земель Германии сейчас будет утрачена. Если Польше будет предоставлен район, предложенный Англией и Америкой, то придется переселить около трех или четырех миллионов поляков, а советский план будет означать переселение более восьми миллионов немцев. Найдется ли для них место на той территории Германии, которая осталась? Я не был даже уверен в том, что Сталин был прав, когда утверждал, что все немцы бежали. По мнению некоторых, более двух миллионов еще осталось там. Сталин, опроверг мои данные, указав, что немцы призвали многих мужчин из этих районов, а остальные бежали. В районе, который он предлагает передать полякам, не осталось ни единого немца. Немцы покинули свои земли между Одером и Вислой. Эти земли обрабатываются поляками, и они едва ли позволят немцам возвратиться на них. Президент все еще настаивал, чтобы мы отложили вопрос о западной границе до мирной конференции, но я упорствовал. «Польша, — сказал я, — заслуживает компенсации за земли восточной линии Керзона, которые она отдаст России, но сейчас она требует больше того, что она отдала». Если восточные линии Керзона насчитывается три или четыре миллиона поляков, то для них нужно найти место на западе. Даже такое массовое переселение потрясет народ Великобритании, но о переселении восьми с четвертью миллионов людей я уже не смогу отстаивать. Компенсация должна быть соотвественно потере. Польша не получит никакой выгоды, приобретая так много дополнительной территории. Если немцы бежали оттуда, то им следует разрешить вернуться обратно. Поляки не имеют права ставить под угрозу снабжение немцев продовольствием. Мы не хотим иметь у себя обширное германское население, отрезанное от своих источников продовольствия. Рур находится в нашей зоне, и если мы не найдем достаточного количества продовольствия для жителей, то там создадутся такие же условия, какие были в германских концентрационных лагерях. Германии всегда приходилось импортировать продовольствие, сказал Сталин. Пусть она покупает его у Польши. Правительство Его Величества ответил я никогда не сможет согласиться с тем, чтобы восточно-германская территория, оккупированная во время войны, стала польской. Но ее населяют поляки, сказал Сталин, и они обрабатывают землю. Мы не можем заставить их выращивать хлеб и отдавать его немцам. Я возразил, что сейчас необычная обстановка. Поляки очевидно продают силенский уголь Швеции. В то время как Великобритания испытывает самую жестокую нехватку топлива, какой она не ощущала даже во время войны, продовольствие и топливо из Германии в границах 1937 года должно быть предоставлено в распоряжение всех немцев, живущих в этих пределах, независимо от зоны. Сталин спросил, кто будет добывать уголь. Его добывают не немцы, а поляки. Немецкие собственники селецких шахт бежали. Если они вернутся, то поляки, возможно, повесит их. Я напомнил Сталину его замечание на предыдущем заседании о том, что не нужно допускать, чтобы воспоминания об ущербе или чувство мести влияли на нашу политику, и я попросил его понять, с чем нам приходится сталкиваться, а именно, что нам приходится сталкиваться с большим числом немцев, втиснутых в нашу зону, которых может кормить только район, оккупированный поляками. Сталин сказал, что его прежние замечания не относились к военным преступникам. «Но не все восемь с четвертью миллионов бежавших являются военными преступниками», — ответил я. Затем Сталин сказал, что он имел в виду немецких собственников селевских угольных шахт. У России у самой не хватает угля, и она покупает его у поляков. «Здесь меня поддержал Трумэн». Он сказал, что передача Восточной Германии и Польши, видимо, свершившийся факт, но ее нельзя рассматривать отдельно, когда вопрос идет о репарациях и поставках. Он готов обсуждать западную границу Польши, хотя этот вопрос можно решить только на мирной конференции, но он не желает видеть, как отдельные части Германии раздаются направо и налево. Сталин продолжал настаивать, что только поляки могут обрабатывать эти земли. У русских нет рабочей силы, а немцев там нет. Мы можем либо остановить всякое производство, либо предоставить его полякам. Поляки лишились ценного угольного бассейна, перешедшего к России, и вместо него получились селецкий бассейн. Я отметил, что поляки всегда работали в селецких шахтах, и я не возражаю, чтобы они продолжали это делать в качестве агентов русского правительства. Но я возражаю против того, что с Селезией сейчас обращаются так, как будто она уже стала частью Польши. Сталин настаивал на том, что невозможно изменить сложившееся ныне положение. У самих немцев не хватало рабочей силы. Когда русские наступали в Германии, они обнаруживали, что на промышленных предприятиях работали насильно увезенные итальянцы, болгары и рабочие других национальностей, в том числе русские и украинцы. Когда красная армия прибыла, эти иностранные рабочие вернулись домой. В самой Германии было мобилизовано колоссальное количество мужчин, и большинство их было либо убито, либо захвачено в плен. На многочисленных германских предприятиях работало мало немецких рабочих, и работа этих предприятий зависела главным образом от иностранный рабочей силы, которая сейчас исчезла. Их нужно либо закрыть, либо дать возможность полякам работать на них. То, что произошло, это результат непреднамеренной политики, а стихийного хода событий. И в этом нужно винить только самих немцев. Он согласился, что предложение польского правительства создадут трудности для Германии, а также для Англии, сказал я. Но Сталин сказал, что не возражает против того, чтобы создать трудности для немцев. Такова его политика. Да к тому же это не даст им возможность начать новую войну. Лучше создавать трудности для немцев, чем для поляков. И чем меньше промышленности будет у Германии, тем больше рынков будет в Англии. Когда мы встретились на следующий день, в воскресенье 22 июля, мы нисколько не приблизились к соглашению. Я повторил и подчеркнул наиболее важные причины, в силу которых правительство Его Величества не может принять требования Польши, и я изложил их следующим образом. Первое. Окончательное решение всех вопросов о границах может быть принято только на мирной конференции. Сталин сказал, что он согласен с этим. Второе. Польской нации не выгодно получить такой большой район, какой поляки сейчас просят. Третье. Это нарушит экономическое единство Германии и возложит слишком тяжелое бремя на державы, оккупирующие западные зоны, в частности в отношении продовольствия и топлива. Четвертое. У англичан есть серьезные сомнения морального порядка относительно массовой переброски населения. Мы можем согласиться на переселение такого же числа немцев из восточной Германии, какое число поляков будет переселено из восточной Польши, в восточнее линии Керзона, скажем, два или три миллиона. Но переброска восьми или девяти миллионов немцев, как это вытекает из согласия с требованием Польши, это уж слишком большая цифра, и это было бы совершенно неправильно. Пятое. Относительно информации о числе немцев в спорных районах не существует единого мнения. Советское правительство говорит, что все немцы бежали. Английское правительство считает, что большое число немцев, достигающее миллиона, все еще находится там. Мы, конечно, не имели возможности проверить эти цифры на месте, но мы должны принять их до тех пор, пока не будет доказано, что они неправильны. Сталин все еще настаивал, что Германия может получить достаточно топлива из Рура и Рейнской области, и что на территории, оккупированной поляками, не осталось немцев. Мы договорились, что Новая Польша должна продвинуть свои западные границы до линии, которую можно назвать линией Одера. Разногласие между Сталиным и мной сейчас состояло в том, до каких пределов следовало продвинуть эту линию. Труман зачитал нам важнейший абзац из ялтинской декларации. Главы трех правительств считают, что восточная граница Польши должна идти вдоль линии Керзона с отступлениями от нее в некоторых районах от пяти до восьми километров в пользу Польши. Главы трех правительств признают, что Польша должна получить существенное приращение территории на севере и на западе. Они считают, что по вопросу о размере этих приращений в надлежащее время будет спрошено мнение нового польского правительства национального единства и что вслед за тем окончательное определение западной границы Польши будет отложено до мирной конференции. Это соглашение, сказал он, было достигнуто президентом Рузвельтом, генерал-иссу Смасом Сталином и премьер-министром Черчиллем. Я согласен с этим решением. В Тегеране, сказал Сталин, Рузвельт и Черчилль хотели, чтобы граница шла вдоль реки Одер до того пункта, где в нее впадает восточная Нейсы. А я настаивал на линии западной Нейсы. Кроме того, Рузвельт и Черчилль собирались оставить Штеттин и Бреславу на германской стороне. Решим этот вопрос сейчас или отложим его? Если президент, добавил он, думает, что в этом кто-то виноват, то виноваты не столько поляки, сколько русские и обстоятельства. Я понимаю, что вы хотите сказать, и именно это я и имел в виду, ответил Труман. Я тем временем размышлял над этими вопросами и теперь сказал, что нам следует сейчас же пригласить поляков на конференцию. Сталин и президент согласились, и мы решили послать им приглашение. Поэтому в три часа пятнадцать минут дня двадцать четвертого июля представители временного польского правительства во главе с премьер-министром Берутом прибыли в мой дом на Рингстрассе. Со мной были Иден, сэр Арчибальд и Кларк Кэр, наш посол в Москве, и фельдмаршал Александер. Я начал с того, что напомнило им, что Великобритания вступила в войну из-за того, что на Польшу было совершено нападение –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 где мы должны содержать людей, нашедших там убежище. В результате окажется, что поляки и русские будут иметь продовольствие и топливо, а у нас будут голодные рты, нетопленные очаги. Мы будем возражать против такого раздела, и мы убеждены, что полякам также опасно двигаться слишком далеко на запад, подобно тому, как они когда-то двигались слишком далеко на восток. Я сказал им, что нас беспокоят и другие вопросы. Для того чтобы успокоить английскую общественность относительно Польши, выборы должны быть действительно свободными и не стесненными, и все главные демократические партии должны получить полную возможность участвовать в них и поразгласить свои программы. Каково определение демократических партий? Я не считаю, что только коммунисты и демократы. Очень легко называть всех, кто не является коммунистом, фашистскими чудовищами. Но между двумя этими крайностями находятся великие могучие силы, не являющиеся ни коммунистическими, ни фашистскими и не желающие быть ни теми, ни другими. Польша должна допустить как можно больше этих умеренных элементов в свою политическую жизнь, вместо того, чтобы осуждать всех, кто не подходит под предумышленные определения экстремистов. При нынешнем хаотическом состоянии Европы всякие, у кого есть сила, может нанести удар своим противникам и осудить их, но единственным результатом этого будет изгнание умеренных элементов из политической жизни. Нацию составляют различные элементы. Может ли Польша допустить разобщенность в своей стране? Она должна стремиться к возможно более широкому единству и к сотрудничеству с западными, так же как и с своими русскими друзьями. Так, например, христианская демократическая партия и все те члены Национальной демократической партии, которые активно не сотрудничали с врагом, должны принять участие в выборах. Мы должны также ожидать полной свободы печати и возможности для нашего посольства наблюдать и сообщать все, что будет происходить перед выборами и во время выборов. Только при наличии терпимости и даже при наличии времени от времени взаимного прощения Польша может сохранить уважение и поддержку западных демократических стран, и особенно Великобритании, которая может кое-что дать и кое в чем отказать. Берут возразил, что Великобритания совершила бы грубейшую ошибку, если бы, вступив в войну ради Польши, она теперь не проявила понимания ее требований. Эти требования скромны и учитывают необходимость установить мир в Европе. Польша просит не более того, что она потеряла. Придется переселить лишь полтора миллиона немцев, включая тех, которые находятся в Восточной Пруссии. Это все немцы, которые остались. Для того, чтобы расселить четыре миллиона поляков с территории Восточной Линии Керзона, а также около трех миллионов, которые возвратятся на родину из заграницы, нужны земли. И даже тогда у Польши будет меньшая территория, чем до войны. Она лишилась богатых сельскохозяйственных угодий в районе Вильно, ценных лесных массивов, а у нее всегда не хватало леса и нефтепромысла в Галиции. До войны около 800 тысяч польских сельскохозяйственных рабочих обычно отправлялись на сезонные работы в Восточную Германию. Большинство населения районов, на которые претендует Польша, в особенности Силезии, Поляки, хотя и предпринимались попытки онемечить это население, эти территории исторически польские и восточная Пруссия в районе Мазовии до сих пор сохранилось значительное польское население. Я напомнил Беруту, что не возникало никаких споров относительно передачи Польше Восточной Пруссии южнее и западнее Кёнигсберга, но он настаивал, что Германия, проигравшая войну, утратит всего восемнадцать процентов всей территории. В то время как Польша лишится двадцати процентов. Перед войной Польша была настолько густо населена, плотность ее населения составляла примерно восемьдесят три человека на квадратный километр, что многим полякам пришлось эмигрировать. Поляки просят лишь, чтобы их требования были тщательно рассмотрены. Предлагаемые ими границы представляют собой самую короткую линию между Польшей и Германией. Она даст Польше справедливую компенсацию за ее потери и за ее содействие победе союзников. И поляки надеются, что англичане захотят оспаривать причиненное им зло. Я напомнил ему, что до сих пор мы не могли сами установить, что происходит в Польше, поскольку она была закрытым районом. Нельзя ли нам направить в Польшу своих людей? которым была бы предоставлена полная свобода передвижения, чтобы они могли сообщить нам о том, что там происходит. Я высказался за полную компенсацию его страны, но я предостерег его, что поляки неправы, требуя слишком многого.